Уже заодно это нас расстреляют или повесят на первом лесном суку. Опасных свидетелей не оставляют в живых. Я сказал все это Оливье, в заключении добавив. Что в наиболее выгодном для города случае сделает Корсен Бойл? Сменит ценник в продовольственных магазинах? Не лучше ли уже...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 «Как защищаются, комиссар, когда на тебя нападают?» «Они стреляли. Верно, мы это проверили». «Хвала Мартину, предварительно опустошившему магазины их автоматов». «Но в кого они стреляли, Анну?»